Глава седьмая. Физика чужой истории. Реальность словно раскололась на две совершенно неравноценные части. Одна была тусклой и постылой. В ней приходилось ежедневно ходить на службу, стоять в очередях за дешевой паршивой пищей, толкаться в трамвае, слушая детские разговоры о футболе. Спасала только вторая половина жизни. Яркая и красочная в которой Марата окружали межзвездные народы, расцвет и гибель космических империй, грандиозные сражения, великие достижения неведомой науки. Каждый вечер, вернувшись из университета, Марат ужинал на скорую руку и включал запись, которую перегнал с инфоблока на свой компьютер. Перед ним открывались врата в мир чужой истории, пусть в примитивном изложении, но чудовищно привлекательной. Как и следовало ожидать, ему подарили всего лишь учебник по курсу средней школы, либо популярную книжку для внеклассного чтения. Многие важные моменты излагались чересчур бегло, неприглядные стороны гунадрейского прошлого попросту замалчивались, а история соседних держав, напротив, излагалась в предельно негативных тонах. Получалось, что Гунады были добрым и высокоразумным народом, окруженным варварскими племенами кровожадных кретинов, заслуживавших лишь поголовного истребления. Для Марата подобный подход не стал неожиданностью. По большому счету все страны пишут свою историю в точно таком же ключе. Давно, еще в молодости, Марат усвоил «Хочешь понять истинную картину минувших событий?» «Читай между строк и задействуй логику, чтобы увидеть недосказанное». Именно так он и поступил, обнаружив в простеньком тексте много больше, чем прошлое чужой цивилизации. Сначала Марат не поверил, что такое возможно. Потом стало ясно – никакой ошибки нет. И этим открытием его почтение к разуму сверхцивилизации было резко подорвано. В тот вечер, когда это случилось, Вероника обронила – «Наверное, читать историю интереснее, чем изучать физические труды». «Представь себе почти никакой разницы», – засмеялся Марат. «В основном я нахожу в этой книге физику». Описывая прошлое, историки поневоле должны упоминать о развитии технологий. Даже самый занюханный гуманитарий отметит, что пещерный человек начал с каменных рубильников. Потом научился вытачивать костяной инструментарий. После чего, освоив литье и кузнечное дело, переселился в соломенную хижину и создал изделия из меди и бронзы. Хочешь не хочешь, в книге по древней истории придется отметить, как использование каменного угля удвоило температуру в плавильных печах, что позволило перейти от бронзы сначала к железу, а затем и к стали. Похожие технологические вставки нашлись в полученном от ГУНАДА инфоблоке. Туповатые в своей заносчивости гуманитарии старших миров совершенно не представляли, как много технологических и общенаучных деталей может почерпнуть любознательный абориген между строчками исторических монографий. Читая отрывки из истории древней галактики, Марат нашел не меньше пяти намеков, достойных дальнейшей разработки. Самым заманчивым проколом гунадов стал, конечно, абзац про глюонные ловушки – ключ к использованию неисчерпаемой энергии реликтового излучения. По части теории Марат был слабоват, однако на пару с Мариком Бажулиным они быстро перещелкали все матричные уравнения, написав серию статей, вызвавших фурор в академическом мире. Потом была премия от корпорации Mitsubishi General и родился проект «Крылья Селены». При поддержке загадочного ведомства, где служил Эрвин Сандерс, возле Луны началось строительство приемной антенны. Теперь Ирсанов и Сандерс встречались почти ежедневно. Заместитель директора Центра венчурных исследований был предельно доброжелателен, и Марат понимал, что без его поддержки работа над глеонными ловушками продвигалась бы гораздо медленнее. С другой стороны, физик не мог побороть неприязнь к спецслужбам. Слишком уж достали его на гермиссионе коллеги Сандерса. Кажется, и разведчик не вполне доверял орбитальнику. Может, даже подозревал, что Марат склоняется на сторону старших миров и способен предать Землю вместе с человечеством. Они поговорили по душам и нашли общий язык лишь к середине апреля, накануне лунного инцидента. Третью неделю читаю чужую историю, но самого интересного понять не могу, пожаловался Марат. Вот, к примеру, Гунат явно дал понять, что в Тамир, Аунага, Чауц и Невбизил Целонг вовсе не цивилизации. А что же тогда? Военно-политические блоки, почти убежденно сказал Сандерс. «Хотя не совсем понятно, почему гунады входят сразу в два альянса, а Аунага и втамир. «Вот именно!» – вскричал Ирсанов. «Или другое. Великие гости часто говорят, что сверхцивилизации помогают слаборазвитым расам. Но ни разу нам этих слаборазвитых не показали, и в учебнике про них тоже ни слова». Сандерс откровенно поморщился, показав, что его эта тема не волнует. Зам директора деликатно поведал, что землянам известно название всего трех планет, на которых живут гунады. Столичный мир Гунихра, а также Гундайра и Гунчабр. Также удалось узнать название нескольких миров, населенных другими расами. Правильно поняв намек, Марат великодушно пообещал выписать из учебника название небесных тел и все связанные с ними сведения. Затем он попросил еще кофе. У Сандерса был почти настоящий, пусть и растворимый, и пустился в рассуждение об истории гунадов, а также дружественных им Делсов и Тиадзаров. Лицо Сандерса сделалось скучающим. «Простите, любезный», — сказал он. «В данный момент нас интересует иная информация». «И кого это нас?» — посмеиваясь, осведомил Самарат. «Вы, Эрвин, так и не признались, на какую службу работаете. Полагаю, на агентство инфобезопасности?» «Ошибаетесь», — Сандерс хмыкнул. «Я подполковник научно-технического департамента военной разведки. Мы уже сорок третий год по крупицам собираем сведения о пришельцах». «Много узнали?» — заинтересовался Марат. Разведчик сокрушенно потупился». Отхлебнув остывший кофе, он вдруг пустился в воспоминания о работе в секретном заведении, где исследовали антигравы великих гостей. По словам Сандерса, никаких признаков сложной конструкции найти не удалось. Сердечник антиграва был простым куском металлокерамики, к которому сходились провода, подававшие не слишком высокое напряжение. «Даже под электронным микроскопом никакой структуры не разглядели», поделился бедой подполковник. Ирсанов вдруг понял, что знает разгадку. Посетивший его Гуната бронил, дескать, культуры Техно-5 пользуются фемтомеханикой, то есть устройствами, которые должны быть на несколько порядков миниатюрнее нанороботов. Очевидно, антигравы состояли из крохотных атомного масштаба деталек. Объяснение озадачило Сандерсом. Подполковник не мог понять, как физик сумел об этом догадаться. «А, это элементарное умозаключение», — пренебрежительно похвастался Марат. «И еще я понял со слов Джира, что великие гости пользуются порталами предтеч, то есть не столько прокладывают новые межзвездные трассы, сколько восстанавливают старые». Глаза подполковника сузились. Кажется, Сандерс пытался вспомнить детали подробного отчета, написанного Маратом сразу после разговора с Джиром. Наконец, разведчик проговорил с одобрительными интонациями. «С такими навыками к анализу вы могли бы работать даже в нашей конторе». «Да мне и нынешняя работа нравится», — Ирсанов засмеялся. «И вообще, такой вывод следовало сделать намного раньше». Теперь понятно, почему земные ученые не смогли скопировать антигравы. Тут нужны совершенно иные технологии. На него свалилось вдохновение, и Марат предложил вернуться к теории убитого шальным метеоритом Дементьева, а также к проекту МакМорроу. «Если вы считаете, что пришельцы убрали этих ученых, — сказал он, — значит, и Макмароу, и Дементьев были на верном пути». Разведчик мрачно возразил. «Как бы ни наоборот. Их убили, чтобы мы сочли эти направления перспективными. Несколько институтов не один год пытались продолжать работы обоих покойников. Только время и деньги зря потратили». Видно было, что подполковник искренне расстроен этими неудачами. На супесь он поведал, что новая версия галактической истории, о которой сообщил Ирсанов, привела его коллег в экстаз. Некоторые аналитики даже предлагают новую рабочую версию. Дескать, «великие гости» не делятся научными концепциями, потому как делиться нечем. Проще говоря, кланты и ивабзинами лишь пользуются готовой техникой предтеч, но не понимают, как работают антигравы, синтезаторы, нанороботы, порталы и прочие творения древних культур. «Я не верю!» заявил Марат. «Из книги ясно, что гонады создали новую технику, пользуясь библиотеками Куфона». Встав, он сказал, что пора домой. Не терпелось вновь углубиться в звездную историю. Тусклым голосом Сандерс осведомился, нет ли надежды найти в учебнике хотя бы намек на тайну гравитации. Марат отрицательно помотал головой. Всю возможную физику он из учебника истории уже вытащил. Великие гости ошибались, но секреты тех на пять охраняли надежно. «Обидно», – пробормотал Сандерс. «Сейчас десятка-два научных коллективов пытаются решить эту задачу. Любая подсказка, позволившая бы сузить круг поисков, буквально на вес антивещества». Натягивая куртку, Марат буркнул. «Ни черта у них не выйдет». «Чтобы понять гравитацию, нужны новые представления о природе и материи». Сандерс прищурился и вкратчиво поинтересовался. «Вот об этом я тоже хотел бы поговорить, если вы не слишком торопитесь. Почему вы все так уверены, что нужна новая картина вселенского устройства?» «Да потому что из старых теорий мы выдавили все, что могли». Он коротко пересказал основные трудности, давно и капитально изводившие земных физиков. «Вся наша наука», – огорошил Марат подполковника, – «опирается на аксиомы, которые не выводятся, но постулируются. Так в основе классической физики лежат законы Ньютона. Термодинамика состоит на трех началах – квантовая механика на постулатах Бора, ну и так далее». Фундамент современной физики сформировался к концу 20 века. Теория относительности, квантовая статистика, концепции кварков и суперструн объясняли немало экспериментальных фактов. Но при этом открывались совершенно новые проблемы, решить которые не удавалось. Давно стало ясно, что четырехмерное пространство-время не может быть исчерпывающей формой существования материи. Согласно Эйнштейну, четвертый континуум искривлен, следовательно, должна существовать по меньшей мере пятая ось координат, относительно которой искривляются первые четыре. Реальность высших измерений, так называемых экстрадименсиус, подтвердилась, когда появились великие гости, использовавшие для своих путешествий внепространственные трассы. Только вот никто на Земле не мог понять природу этих измерений. Ясно было, что там не пространство и не время, а нечто совсем иное. «Таких тупиков много, причем во всех областях физики», — сказал Ирсанов. «Поэтому необходимы новые постулаты, но пока никому не удалось их сформулировать. Ну а теперь я пойду. Меня ждет история». Все-таки Сандерс попросил его задержаться на секунду и вручил пистолет с запасными обоймами и разрешение на ношение оружия. — Умеете пользоваться? — спросил подполковник. — Приходилось. — Марат нежно погладил затвор. — А зачем он мне? — На всякий случай. От падающего на дома строида, конечно, не защитит, но ведь случаются и мелкие неприятности. Марат искренне поблагодарил Сандерса. «Беретта М-202» с магазином на полсотни безгильзовых патронов была прекрасным оружием. Гиперзвуковая пуля пробивала титановую плиту в палец толщиной, и при этом никакой отдачи. По случаю позднего вечера вагоны трамвая шли полупустыми, так что Марат всю дорогу до своего дома провел сидя у окошка. Ветер гнал грозу мимо города, и ветвистые молнии сверкали над башнями домов, над рядами и столбцами освещенных окон, над пылающими транспарантами рекламы. В коридорах дома было малолюдно. Знакомая картина, почти как в Гермиссионе. Вечерами люди не слоняются по коридорам, а сидят в квартирах-апартаментах или тусуются в барах, на дискотеках, в видеосалонах. Лишь вечно голодные оборванцы-бомжи выглядывали из своих лежбищ, оборудованных подлестничными маршами, в зеленых уголках и вентиляционных коллекторах. Изредка полиция разгоняла бродяг, и те куда-то исчезали, чтобы снова появиться через день или неделю. От греха подальше Марат прибавил шаг. Бездомные люмпины частенько нападали на одиноких прохожих. В лучшем случае обступят горьбой и станут клянчить пятерку или трешку, жалуясь на злодейку судьбу. Но худших вариантов можно было представить намного больше. Пробежав от станции до лифта, Марат спустился на свой этаж. На беду неподалеку обосновалась компания накачанных парней с типично криминальными рожами. Громилы были одеты сравнительно чисто, в джинсы и желтые куртки, значит, не бродяги, а бандиты. Поймав их заинтересованные взгляды, Марат поспешил к ярко освещенному проходу, где по обе стороны переулка горели огни магазинов, а по тротуарам же прохаживались полицейские и частные охранники. Неприятная компания поначалу вроде двинулась за ним, но быстро отстала, и Марат благополучно оказался возле своего подъезда. Уже внутри квартиры, снимая куртку, он нащупал под пиджаком беретту. «Трудно было не рассмеяться», Сбежал от кучки алкашей, хотя имел прекрасную возможность припугнуть этот сброд, помахав пистолетом. Жена и дети были дома. Рассредоточившись по комнатам, глазели в трехмерную пропасть интернета. «Есть будешь?» – рассеянно крикнула Вероника. «Позже!» – перекусил у Эрвина. В кабинете он бросил пиджак на спинку стула. Висевший под мышкой пистолет мешал поэтому Марат снял кобуру и положил оружие на полку с дисками. Потом, прихватив компьютер, прилег на диван, чтобы перечитать последние разделы гунатской истории. Около двух тысяч земных лет назад рептилии-гунады, обитавшие на планете гун едва научились строить деревянные дома и плавать на грибных судах, освоили земледелие, а некоторые племена уже окружали свои города каменными стенами. Но даже немногочисленные грамотные патриции не имели понятия, что их планетная система располагается во владениях громадного космического государства Куфон. Основное население Куфона составляли существа, похожие на доисторических насекомых Древней Земли. Круглая костяная голова размером с большой арбуз возвышалась над мягким брюхом, частично защищенным веерным панцирем. Эту конструкцию дополняли 8 конечностей, причем две пары в результате эволюции стали руками. Куфон контролировал галактический регион поперечником около 50-70 световых лет, в котором имелось множество пригодных для жизни планет. Согласно археологическим данным, куфонские членистоногие создали цивилизацию уровня Техно-4, овладев синтезом антивещества, нанотехникой, антигравитацией и субсветовой навигацией. Позже, примерно 1600-1800 лет назад, Куфон достиг Техно-5. Началось строительство межзвездных порталов, между которыми тянулись тоннели свернутого пространства. По соседству обитали еще несколько разумных рас. Авторы учебников вскользь упоминали, что Тулап – Мелдейт, Утаррам, Колмунтох, Дубу, Сотфоком и Моадинда также создали Техно-5. Кроме них, в Послидосе жили десятка три молодых цивилизаций класса Техно-1 и Техно-2. К последним относились и древние гунады. Куфонские экспедиции регулярно посещали Гунчабар, отбирая самых толковых рептилий для рабского труда на своих планетах. Членистоногие даже открыли в передовых диспотеях школы, чтобы молодые рептилии получали зачатки образования перед отправкой в Куфон. По этому поводу возникли у Марата законные подозрения. Он полагал, что сегодня гунады примерно так же относятся к людям. Эти опасения усугублялись, когда он читал гневные пассажи. Дескать, куфонские колонизаторы презирали гунадов используя рабов-рептилий на самых тяжелых, опасных и грязных участках. Впрочем, интересовала Марата не жизнь рабов, но сама история Куфона. Держава членистоногих переживала положенные кризисы, а временами воевала. То соседи нападут, то куфонцы ударят. Цели таких экспедиций были самые банальные. Захватить планеты, богатые ресурсами, равно как ослабить соседей, чтобы те не угрожали Куфону. Методы ведения войны тоже не менялись веками. Простейшим способом был десант через внепространственный тоннель. Спецназ внезапной атакой захватывал портал в чужой системе, после чего по этой линии перебрасывались подкрепления для развития успеха. Впрочем, порталы хорошо охранялись, поэтому такие диверсии быстро перестали приносить успех. Когда захлебнулись нападения на станции межзвездного транспорта, Добрые в кавычках соседи взяли на вооружение новую тактику. Армады из сотен субсветовых кораблей, приняв на борт полнокровные армии, уходили в многолетний полет к вражеским системам. Такие войны тоже вскоре заглохли, потому что личный состав плохо переносил долгие путешествия. Наступила эпоха стратегического пата, и почти два века не случалось серьезных конфликтов. Потом появились сверхсветовые звездолеты, и войны возобновились с прежним энтузиазмом. Как выяснили археологи, в этот период воевали все цивилизации скопления Паслидос, успевшие совершить рывок на тех на пять. Да и сам Паслидос подвергся нашествию мятежных варваров. Экономика быстро надорвалась, не выдержав расходов на снаряжение громадных флотов и армий а города на планетах были разрушены безжалостными бомбардировками. Война закончилась по естественным причинам, вроде взаимного истощения сил и последующего вторжения варварских племен, упоминавшихся в последних хрониках куфонских историков. Оставшись без инфраструктуры, изнеженные куфонцы вымирали среди руин. В отличие от них, не столь развращенные благами цивилизации гунады оказались лучше приспособлены к жизни в суровых условиях. За несколько столетий рептилии, привезенные на миры Куфона, как следует размножились, построили города, восстановили производство. Около тысячи лет назад цивилизация куфонских гунадов укрепилась в технотри. Молодая раса стремительно овладевала знаниями бывших хозяев. Многое погибло, но гунады смогли восстановить нанотехнику, атомный синтез, субсветовые двигатели и, наконец, снова запустили порталы межзвездной телепортации. Об упомянутой джиром империи Татлак учебник молчал. Марату оставалось сделать элементарный вывод. Историки-куфонцы называли варварскими племенами армию Татлака или гунадов, которые на самом деле ниоткуда не вторгались, а просто вышли из своих резерваций. Подобная подмена понятий вполне в духе умирающей расы. От чтения его оторвала Вероника. Появилась в дверях с дикими глазами и забормотала невразумительно, дескать, дети в беду попали. Оба наследника, привлеченные причитаниями, немедленно выросли за ее спиной. «Чего случилось?» — настороженно полюбопытствовал Макс. — Из школы опять пожаловались? — Из полиции! — простонала Вероника, но тут же вскричала. — Так вы дома? — А где ж нам еще быть в первом часу ночи? — резонно поинтересовался Аль. — Спать уже пора. Вероника разрыдалась, и Марату стоило больших трудов выведать подробности. Оказывается, только что позвонил некто, назвавшийся комиссаром районной полиции. Лжеполисмен объявил, что ирсановские дети сидят в камере райотдела и что родителям следует немедленно явиться для дачи показаний. «Врал, значит», — всхлипывая резюмировала Вероника. «Врал-то врал, но вот зачем?» — Марат был обеспокоен. «Кто-то хочет выманить нас из дома». Снова тренькнул видеофон. На экране появилось незнакомое лицо с явными признаками врожденной дебильности. «Это он, комиссар фальшивый!» — шепнула Вероника. «Долго мне вас ждать!» — прикрикнул аферист. «Не хотите больше видеть своих деток?» «Идем, идем!» — заверил Арсанов. «Уже одеваемся, только деньги прихватим и выходим». «То-то же!» одобрил полицейский. «Поторопитесь!» Дав отбой, Марат быстро набрал номер Сандерса. Выслушав его сообщение, подполковник, понимающий, кивнул и велел не выходить из квартиры. «Остальное сделаем мы», — сказал он. «Это не полиция, так что не стесняйся в средствах». В этот момент в дверь заколотили с воплями, мол, «открывайте полиция». По натуре своей Марат был безобидным тихоней и старался ни с кем не конфликтовать. Однако, если на него давили слишком сильно, отвечал адекватно. Интригами на интриге, ударами на удар. Сейчас Ирсанова снова загоняли в угол, и он сорвался с тормозов. В критической обстановке даже самый мягкотелый интеллигент превращается в свирепого монстра, страшнее и кровожаднее которого во всей галактике не сыщешь. Когда под угрозой оказывалась его собственная жизнь или благополучие семьи, Марат становился опасен. Схватив мирно лежавший на полке пистолет, он приказал домашним запереться в ванной. В дверь снова настойчиво постучали. Тронув сенсоры переносного пульта, Марат выключил свет во всей квартире, кроме прихожей, и стал ждать, затаившись в глубине темной комнаты. Он уже не сомневался, что городская шпана, прознав о гонорарах, решила поживиться и грабануть квартиру богача. А шпана труслива. Подстрелишь одного другого, а остальные сами разбегутся, если до того не подоспеют посланные Сандерсом люди. Снаружи чем-то зашуршали, потом дверь, щелкнув замком, отворилась. Трое в масках и желтых куртках шагнули в тускло освещенную прихожую. Не теряя времени, Марат потянул спусковой крючок. Промахнуться по такой мишени с пятиметровой дистанции было сложно, и очередь прошила нападавших. Один упал, двое других, громко матерясь, отступили на лестницу, где немедленно разгорелась необъяснимая, но шумная возня. Внезапно за спиной Марата зазвенело разбитое стекло. Резко обернувшись, он обнаружил, как некто, опять-таки в желтой куртке, вломившись через окно, грохнулся на пол возле обеденного стола. Марат немедленно выстрелил в упавшего. Тот дернулся от удара пуль. Однако еще двое, оба в боевых бронекостюмах армейского типа, влетели в окно, держа на изготовку короткие штурмовые винтовки. Выстрелить в них Ирсанов не успел. Летающие боевики действовали стремительно и профессионально. Не успев опомниться, он был обезоружен и лежал на спине под прицелом винтовки. Судя по шуму, квартира быстро наполнялась посторонними, которых Марат не мог видеть по причине весьма неудобной позы. — И чего не стреляет? — отстраненно подумал Арсанов. — Отпусти его! — раздался рядом голос Сандерса. Вооруженные люди засуетились, помогли Марату встать. Вероника уже покинула ванную и охала, хватаясь за сердце. В отличие от нее, сыновья были в восторге. Еще бы! В их квартире сразу два трупа и толпа спецназовцев. «Ты был под охраной», — сообщил подполковник. «Но эта команда работала профессионально. Ближний пост они сняли без шума. Хорошо, что предупредил меня, и спецназ не опоздал. — А кто это «они»? — нервно поинтересовался Марат. — Пока не знаю. Сандер скусал губы. — Но упакованы серьезно. Лучевое оружие, антигравы — это, знаешь ли, кто угодно, только не домушники. Сбитый с толку комментариям разведчика, Марат разглядывал застреленных и пленных. — Он уже где-то видел эти желтые куртки, да и лицо человека, влетевшего в окно, получившего пулю от спецназовцев и добитого выстрелом Марата, тоже было знакомо. «Они ждали меня возле лифта», — сообщил Арсанов. Сандерс невнятно буркнул. «Слышу, мол, его люди уже выносили трупы и уводили арестованных. Откуда-то появилась бригада рабочих, быстро заменивших выбитое стекло». Примерно через час ирсанова остались одни в квартире. Уходя, Сандерс заверил их, что дом тщательно охраняется сотрудниками силовых ведомств. Тем не менее, заснули только дети, а Марат с Вероникой долго сидели на кухне, врачуя нервную систему бутылкой массандровской Мадеры. «Последний раз я так напугалась, когда было восстание», — поведала Вероника, имея в виду мятеж плебса на Гермиссионе. «Да, гнусные были дни», — согласился Марат. «Ты теперь еще сильнее землю не взлюбишь». «С чего ты взял?» — она сделала большие глаза. «Не взлюбишь. Да мне нравится на земле». «А я думал...» «А ты поменьше думай», — жена усмехнулась. «Здесь хорошо, а преступники они есть везде». Глава семьи с облегчением предложил посмотреть новости, а потом поспать. Вероника без возражений включила видео. Все каналы крутили одни и те же кадры, на которых мелькали луна, корабли великих гостей, ослепительные вспышки космических взрывов. Сменяясь на экране, политики, генералы и малоизвестные чиновники сбивчиво лепетали про необъяснимые маневры дружественных космолетов в результате чего имели место выбросы энергопотоков и незначительные жертвы. «Ты что-нибудь понял?» – шепотом осведомилась Вероника. Марат неуверенно проговорил. «Кажется, корабли пришельцев устроили перестрелку возле земли». Он сразу вспомнил упорные слухи, будто великие гости создают в солнечной системе военные базы и готовятся к большой разборке. Последние вопли комментаторов заставляли думать, что пришельцы уже начали боевые действия. Между тем, Первый Московский канал вновь повторил сообщение о корабле инопланетян, который прилетел со стороны то ли Марса, то ли Венеры, и был атакован неизвестными космолетами, ждавшими его возле Земли. Впрочем, по другим сведениям, около Земли находилась целая эскадра, подтянувшаяся из района Меркурия. «Это все похоже на бред», — заметил Марат и полез в холодильник за следующей бутылкой. «Венера и Марс находятся по другую сторону Солнца». Вероника презрительно скривила губы. «Идет волна беспорядочной информации», — пояснила она. «В редакциях сейчас паника, поэтому в эфир пускают любой мусор, даже не пытаясь разобраться, где правда, а где вранье очевидцев». Которые, может быть, даже совсем и не очевидцы. Внезапно с голограммы ушли пейзажи ближнего космоса. Появился студийный интерьер, и молодая, но уже известная телеведущая сообщила с воодушевлением Уважаемые зрители, наш канал взял эксклюзивное интервью у начальника штаба флота ближней обороны вице-адмирала Бентурова. Трехмерная картинка снова сменилась. Теперь на голограмме был отсек боевого корабля. Бентуров сидел за пультом, облокотившись на отключенный монитор системы управления огнем. Не дожидаясь вопросов, адмирал угрюмо произнес. «Хочу сразу успокоить аудиторию. Похоже, нам не нужно ждать продолжения конфликта». Затем он поведал, что около двух с половиной часов назад локаторы флота обнаружили корабль, приближавшийся от Марса, на скорости значительно превосходившей характеристики земных космолетов. Передвижение аппаратов «Великих гостей» давно стало привычным делом, поэтому дежурный офицер лишь запросил инопланетян о цели полета и параметрах траектории в окрестностях Земли. Ответа не последовало рассказывал Бентуров. Когда чужой корабль, не снижая хода, оказался на расстоянии 15 гигаметров, была объявлена тревога. Оповещены соответствующие инстанции, а гражданские космодромы получили директиву прекратить старты до прояснения обстановки. Чуть позже из расположенного возле земли портала «Аунага» вышли два боевых космолета. По его словам... Марсианский аппарат был однотипен кораблям «Чауц», уничтожившим американо-китайский флот в начале 70-х. Тип другой пары также был известен. С их помощью «Аунага» в той же войне пресекли контрудар из эскадр Исламской Федерации. С расстояния порядка 7 гигаметров корабль «Чауц» выпустил по Луне серию импульсов энергетического оружия, принцип действия которого нам неизвестен. «Продолжал адмирал. Одним выстрелом был серьезно поврежден крейсер О Тайлер». Другие импульсы поразили участок поверхности в море Нектара, где не имеется искусственных сооружений. По некоторым данным, разрушены также неустановленные беспилотные объекты на лунной орбите, но эта информация пока не получила подтверждения». Затем, как сообщил Бентуров, корабли «Аунага» ответили залпом, уничтожив корабль «Чауц», обломки которого врезались в Луну. На этом боевые действия прекратились. «А ваши дредноуты пытались отразить нападение?» — осведомилась ведущая. «К сожалению, на таких дистанциях земное оружие неэффективно», — Бентуров развел руками. До сегодняшнего дня мы даже не знали, что пришельцы способны стрелять на миллионы километров. Что известно о человеческих жертвах? По предварительным данным, но от Тайлере убито шесть и ранено два члена экипажа. О потерях на Луне пока не сообщалось. На этом интервью завершилось. Телевизионная дама многозначительно добавила. «Как нам стало известно, высшие представители великих гостей прибыли в президентский дворец, где в настоящее время ведут конфиденциальную беседу с главой государства и премьер-министром». Снова началась трансляция успевших надоесть кадров. Обратив к мужу растерянный взгляд, Вероника спросила. «Ты что-нибудь понял?» «Кажется, нас опять бомбили», – глубокомысленно изрек Марат. Но больше не будут. Утром передали смехотворное Кюменике правительства и контрольной комиссии. Дескать, произошло столкновение с пиратским кораблем, проникшим в Солнечную систему. Великие гости скорбят по поводу погибших людей и готовы компенсировать ущерб. Семьям погибших астронавтов будет оказана гуманитарная помощь по 5000 тысяч галаксов. А чуть позже, добравшись до центра, Марат узнал печальную новость, о которой СМИ не удосужились сообщить. Космолет «Чауц» расстрелял антенну глеонного приемника. Несколько монтажников погибли, а выжившие получили дозу неизвестного излучения и признаны безнадежными. Все сотрудники физического сектора столпились в конференц-зале. Из хаоса голосов слух выхватывал обрывки фраз. «Удалось записать спектры вспышек. Это наверняка побочное излучение. Можно не сомневаться, что наши власти проглотят оскорбления. Сбитый корабль упал на Луну, так пришельцы оцепили участок и никого из людей не подпустили, сами подобрали все обломки». Сандерс произнес язвительно. «То земцы-островитяне пытались построить ветряную мельницу». Но злые белые люди прислали канонерку и расстреляли ветряк из пушек. Увидав Ирсанова, подполковник поманил его рукой. В кабинете Сандерс тяжело рухнул в кресло и поведал, что не спал больше суток. — Сначала нападение на вас, потом на вашу антенну. Он был мрачен. — Поздравляю, дружище, за вас взялись всерьез. Марат тактично намекнул, что профессиональная подозрительность подполковника превзошла граница разумного. События прошлой ночи, сказал он, не имеют между собой никакой связи. «Не будьте идиотом!» – посоветовал разведчик и зевнул. «Все участники нападения на вашу квартиру совсем недавно вернулись из Акланта». Работали там от двух до пяти лет инструкторами по рукопашному бою и тренерами по силовым видам спорта. Они были в Акланта, — растерянно повторил Арсанов. И Антенну расстрелял корабль Чауц, то есть те же Кланты. Как это понимать? Собственно говоря, он уже не нуждался в ответе. И без того было ясно ланты решили уничтожить и установку техно-4 и автора. А вот только наемнички сработали неумно, не удосужились проверить, дома ли дети Марата. Спортсмены, что с них взять? — Наверное, их завербовали, — проговорил Сандерс, сопровождая слова рубящими взмахами ладони. — Или зомбировали, ввели ложную память и установку выполнять любые распоряжения хозяев. И вчера им передали приказ убить Арсанова. А что говорят сами арестованные? Ничего. Представьте себе, они ничего не помнят. Даже под гипнозом и сывороткой правду уверяют, будто весь вечер спали по домам и проснулись уже в камерах бюро расследований. «Здорово им промыли мозги», — почти восхищенно сказал Марат. «Если бы только им...» Подполковник сделал длинную паузу, глядя куда-то вниз, потом тихо произнес. «Скорее всего, зомбируется каждый, кто побывал на старших мирах». После событий минувшей ночи Марат растратил немалую долю иллюзий по части внеземных благодетелей. Он и прежде позволял себе кромольно сетовать, мол, недостаточно ценят людей великие гости. «Слишком осторожно человечеству помогают» могли бы нас побыстрее подтягивать до своих высот». При этом Ирсанов оговаривался, что пришельцев можно понять, потому как расы Техно-5 имеют основание трижды подумать, прежде чем приобщать варваров из Техно-3 к бездонной кладовке галактической мудрости. Теперь же былое почтение быстро вытеснялось злобой. Великие гости считали его расу дикарями, с коими можно не церемониться. Вдобавок, его самого чуть не убили, а установку, в которую он вложил столько сил, уничтожили, словно это был суперопасный военный объект. Инопланетяне прямым текстом указали человечеству положенное место – в углу возле Параши и ни шагу в сторону Техно-4. Хотя, с другой стороны, Марата вежливо пригласили для решения весьма важной научной задачи. И к тому же именно пришельцы расстреляли корабль, атаковавший антенну. Иначе кто знает, чем бы кончилась ночная заварушка. Одним словом, вопросы, с которыми сталкивала до нельзя запутанная жизнь Земли, выходили за рамки строгой научной логики. Тут уже начиналась чистая политика, подступать к которой с критериями разумности не имело смысла. Осознав, что его мозгам с этой задачей не справится, Марат обозлился сильнее прежнего и спросил на супись: Объяснить, не соизволите. Фыркнув, Эрвин Сандерс спустился в объяснение. Он стал объяснять, что спецслужбы Земли подвергают оперативной разработке всех, кто возвратился со старших миров. Многие из тех, кто посещал планеты великих гостей, и вовсе были кадровыми разведчиками. С вернувшимися проводили долгие беседы. Их допрашивали с применением гипноза и химических средств воздействия на психику. Им просвечивали мозги ментовизорами. Однако ни разу коллегам Сандерса не удалось добыть надежную информацию о тайнах великих гостей. «Эти люди отправляют домой письма, пересылают с видеодиски. Но на них нет никакой полезной для нас информации». Мы проверяем мозги всех вернувшихся, и все то же самое. Словно они там лишь по паркам гуляли и занимались любовью. Мыслиблок? Нет, мыслеблоки мы умеем снимать. Такое впечатление, что им полностью стирают память, а на освободившееся место записывают ложные файлы. Огорошенный этой новостью Марат воскликнул. — Значит, и я, когда вернусь, ничего не вспомню. Покивав с печальным видом, подполковник негромко проговорил. — Ничего, за исключением того, что разрешит их контрразведка. Закрыв лицо руками, Марак простонал сдавленное проклятие. Надежды раздобыть хоть каплю знаний класса техно-4 растаяли бесследно. Махнув рукой, он пошел к двери, но встал на полпути и, повернувшись к Сандерсу, сказал, «Я все-таки полечу на Гондайру». «Конечно, полетите!» — немного удивленно согласился разведчик. «Никак нельзя не лететь!»